Глава пятая. Как соседу окно прорубили. Миссис Браун отвернулась от зеркала в прихожей и скорчила недовольную гримасу, потому что утренний воздух сотряс громкий стук молотка. «Я, конечно, понимаю, что уж не мне бы привередничать», — сказала она. Генри в последние недели тоже мешал соседям своим стуком. и все равно, скорее бы, мистер Карри закончил ремонт. Больно уж он усердствует». Миссис Бёрд воинственно ткнула в пустоту большой шляпной булавкой. «Я бы слово против не сказала, если бы он не додумывался до этих новшеств с твоим умом!» — проворчала она. «Но он вечно слизывает у других. Теперь он даже поговаривает о том, чтобы устроить окошко между кухней и столовой!» Миссис Бёрд громко фыркнула, как и всегда при упоминании мистера Карри, и в последний раз поправила шляпку. Мало того, что сосед Браунов был известен по всей округе своей жадностью, Он еще отличался тем, что всегда повторял за другими то, что они придумывали для себя. А поскольку Брауна жили с ним дверь в дверь, они особенно от этого страдали. Пока Пазингтон гостил в Перо, мистер Браун усердно занимался благоустройством дома и участка. Он не только отремонтировал несколько комнат, но еще и зацементировал дорожку в садике за домом и устроил специальное окошко между кухней и столовой, чтобы горячую пищу можно было подавать прямо на стол. Мистеру Карри, разумеется, было не угнаться за всеми усовершенствованиями, которые происходили в доме номер 32 по улице Виндзорский сад. Но вот как раз накануне он во всеуслышание объявил, что в ближайшее время тоже собирается смастерить окошко и дорожку, причем собственными руками. И сегодня с самого утра он копошился в своем садике, одетый в старый рабочий комбинезон. Подготавливал все для цементных работ. «Должна сказать, — заметила миссис Браун, — иногда мне кажется, что вести детей на другой конец Лондона, чтобы показать их стоматологу, — страшная морока. Однако сегодня я даже рада уехать отсюда подальше». Она тяжело вздохнула, потому что между двумя домами опять раздался оглушительный стук молотка. «Паддингтон, может, все-таки и ты надумаешь с нами поехать?» — окликнула она медвежонка. Паддингтон, услышав свое имя, тут же примчался в прихожую. «Спасибо, миссис Браун, но все-таки не надумаю», сказал он, когда ему повторили вопрос. Ему совершенно не улыбалось отправляться к стоматологу, особенно после красочных рассказов Джонатана о том, что происходит во время осмотра. «Я ночью останусь дома и посижу в саду», заявил он поспешно, боясь, что его начнут уговаривать. Миссис Браун проводила Падзингтона, удалившегося в направлении столовой с задумчивым взглядом. «Знаете, в это трудно поверить, но Пазингтон, кажется, начал новую жизнь», — проговорила она. «Вы обратили внимание? С самого его возвращения с Перу у нас еще не было ни одного происшествия. Ни единого!» Миссис Бёрд поспешно постучала по дереву и направилась к выходу. «Не будете лихо!» — посоветовала она. «Оглянуться не успеть, как наш медведь опять на беда курит. Миссис Бёрд совершенно не улыбалась оставлять Падзингтона дома одного, особенно почти сразу после его возвращения с Перу. У неё было своё и очень твёрдое понятие, к чему это приводит. это что если не считать истории с акцией, последние дни прошли без происшествий, ничуть не повлияло на её мнение. Впрочем, и останься она дома, и понаблюдай за медвежонком, даже она вряд ли сумела бы усмотреть что-либо предосудительное в его поведении» по крайней мере, в ближайшие несколько минут. Доев свой завтрак, Паззингтон аккуратно вытер усы салфеткой, которую миссис Браун выдала ему в надежде, что скатерть всегда останется чистой, а потом вышел через застекленную дверь на террасу и там постоял немного, вдыхая утренний воздух. Паззингтон вообще любил лето, а больше всего он любил летом сад мистера Брауна, который для Лондона был очень большим садом, и в нем росли самые разные цветы и кустарники — каждый со своим особым запахом. Однако покой медвежонок наслаждался совсем недолго, потому что только он поставил поудобнее шезлонг и собрался усесться в него, чтобы как следует погреться на солнышке, из-за забора раздался хорошо знакомый голос. «Доброе утро, медведь!» — сказал голос. Падзингтон так и подскочил. «Доброе утро, мистер Карим!» произнес он с некоторым сомнением, вежливо приподняв шляпу. Хотя после своего возвращения он уже несколько раз махал мистеру Карри через забор, встречаться лицом к лицу им еще не доводилось. И Падзингтон со страхом ждал этого момента. Как вы помните, в последний раз они виделись на торжестве в честь его отъезда, а тогда ведь он испортил десятишиллинговую купюру мистера Карри, да еще случайно выдрал подкладку из его пиджака. Мистер Карри, понятное дело, очень рассердился, И Пазингтон так и не понял, помирились они или нет. Впрочем, вопреки обыкновению, сосед Браунов выглядел вполне добродушно. Он не то чтобы просиял, увидев медвежонка, но когда перевесился через забор, даже изобразил некоторое подобие улыбки. «Хорошо съездил в Перу, медведь», — поинтересовался мистер Карри. «Да, очень хорошо, спасибо», — совершенно честно ответил медвежонок. Мистер кари помахал здоровенной деревянной кувалдой. «Надеюсь, ты, медведь, не откажешься мне помочь?» Сказал он, как бы между прочим. «Я тут забиваю вешки, а с одной парой рук это очень неудобно». Мистер кари помог Падзингтону пролезть через дырку в заборе, не приставая бубнить про всякие свои хозяйственные заботы. «Я отметил, куда их надо вбивать», — продолжал он, едва Падзингтон разогнулся. «Всего их будет сто пятьдесят штук». Я сейчас покажу тебе, как с ними обращаться, и ты можешь приниматься за дело, а я тем временем схожу в магазин за краской, чтобы покрасить дверку в окошке между кухней и столовой. Когда оно будет готово?» Мистер Карри перевел дух. «Вряд ли ты успеешь забить все вешки к моему возвращению, но если вдруг успеешь, можешь пойти набрать битого кирпича. Я делаю из него подкладку под цемент. И того, что есть, мне не хватило». «Если наберешь, я, может, дождам тебе 10 пенсов, но учти». Добавил он, прежде чем Пазингтон успел вставить хоть слово. «Это должен быть полноценный битый кирпич, а не какой-нибудь там мусор. И не вздумай таскать камни с моей альпийской горки». «Ну, давай, медведь, за дело». Рявкнул он, вручая Пазингтону кувалду. «Не стой столбом. Мне еще надо по магазинам. Да вообще, кое-куда успеть сегодня утром». Мистер Кари вытянул из лежавшей поблизости стопки вешку и обеими руками старательно вогнал ее в землю. «Ну вот», — сказал он, — «теперь, как только я кивну сразу, бей по ней кувалдой». Пазингтон уставился на мистера Кари, все еще отказываясь верить своим ушам. Но когда тот закрыл глаза, и чтобы показать, что все готово, принялся яростно кивать, Пазингтон решительно взял кувалду в обе лапы и размахнулся тот же миг улицу Виндзорский сад огласил громкий вопль, и эхо заметалось, отскакивая от стен. Паддингтон в ужасе отпрыгнул и выронил кувалду, потому что, к его огромному удивлению, вместо того, чтобы похвалить его за работу, мистер Карри выпустил вешку и издал еще один пронзительный вопль и принялся пританцовывать на месте, обхватив обеими руками голову. «Медведь!» — орал он вслед Паддингтону, улепетывавшему через дырку в заборе. Медведь, где ты, медведь? А ну вернись, медведь. Но Паддингтона и след простыл. Только по легкому шевелению малиновых кустов можно было догадаться, где он находится. Да и кусты немного покачались и замерли. Так что мистер Карри прекратил пялиться через забор и побрел обратно к дому. Еще несколько минут до Паддингтона доносились издалека буханье дверей и шипение воды, текущей из крана. А в конце концов раздался Последний, самый громкий хлопок. Это захлопнулась входная дверь мистера Карри. После чего медвежонок облегченно вздохнул, встал с земли и отряхнулся. Немного поколебавшись, Падзингтон все-таки набрался храбрости, пролез через дыру забора и мрачно уставился на недоделанную дорожку мистера Карри. Сосед Браунов отличался умением перетолковывать чужие слова в свою пользу. Так что потом уже было и не разобрать, где правда, а где нет. Но в одном Паззингтон был твердо уверен. Он вовсе не подписывался помогать мистеру Карри забить эту несчастную вешку. И уж тем более не подряжался забивать все 150. Тем более, что, приглядевшись к стопке вешек повнимательнее, он обнаружил, что их даже больше, чем ему казалось поначалу. Да еще в довершении всех бед мистер Карри, уходя, прихватил с собой кувалду. Паззингтон добросовестно попытался вколотить несколько вешек половинкой кирпича, но вскоре бросил это занятие за полной безнадежностью и потрусил по дорожке в сторону соседского дома. Мистер Карри в попыхах оставил заднюю дверь открытой настиж, и через несколько минут Пазингтон, крадучись, пробрался в кухню. Шторы были опущены, и медвежонок несколько раз моргнул, чтобы глаза привыкли к полумраку, а проморгавшись, встал как вкопанный и в изумлении уставился перед собой. Мысль о пропавшей кувалде мигом вылетела у него из головы, Он довольно давно не был у мистера Карри в кухне, но в общих чертах помнил, как она раньше выглядела. Стены грязновато-коричневого цвета, не имевшие ничего общего с тем, что теперь предстало его глазам. В целом, если не считать мешка с инструментами в одном углу и нескольких явных недоделок, кухня теперь очень напоминала фотографию из какого-нибудь иллюстрированного журнала «Миссис Браун» и даже, пожалуй, собственную свежеотделанную кухню «Миссис Браун», Стены были покрыты блестящей белой краской, пол такой же блестящий черный, и даже плита и холодильник выглядели совершенно новенькими. Чем больше Пайзингтон стоял и смотрел, тем задумчивее становилось выражение его мордочки. Возле одной стены он увидел деревянную рамку и две дверцы. И все это напомнило ему фразу, которую сказал мистер Карри, помогая ему перелезть через забор. «Я как раз заканчиваю отделывать кухню, медведь. Осталось только оборудовать окошко в гостиной, все будет готово». После этого мистер Кари принялся осварливо перечислять все недоделки, с которыми ему еще предстояло разобраться. Но тогда голова у Пазингтона была слишком занята вешками, и он не особо вслушивался. Теперь же, чем больше он об этом думал, тем очевиднее становилось, что ему представилась блестящая возможность загладить утреннюю вину. Через несколько минут по улице в Винзорский сад разнесся громкий стук молотка. За ним последовал глухой удар — Это из стены вывалился кирпич, за ним другой, и постепенно на кухонном полу у задней двери их образовалась целая груда. Судя по тому, что мистер Кари успел рассказать о своих незавершенных начинаниях, не могло быть никаких сомнений. Он страшно обрадуется, если, придя домой, обнаружит уже прорубленное окошко и вставленные в него дверца Впрочем, даже если с дверцами ничего не выйдет, дело, по крайней мере, сдвинется с мертвой точки — и мистеру Карри это в любом случае понравится. Да и, честно говоря, крушить стену оказалось куда занятнее, чем забивать вешки. После того, как был вынут первый кирпич, который пришлось довольно долго выковыривать с помощью стамески, дело пошло на лад. Оставалось только лупить посильнее куда ни попадя и вовремя отпрыгивать в сторону, чтобы куски покрупнее, отваливаясь от стены, тебя не задели. Вскоре в воздухе повисло такое густое облако пыли, что почти ничего не стало видно, Однако, когда последний кирпич шмякнулся на пол, Паззингтон, как смог, тщательно обозрел результаты своего труда сквозь зажмуренные веки, а потом старательно измерил дырку лапами, чтобы убедиться, что не ошибся с размером. Аккуратно вставив рамку на место и пригнав ее с обеих сторон деревянными клинями, Паззингтон навесил дверцы на петли, а потом отошел в сторонку, подождать, когда осядет пыль, и можно будет полюбоваться результатами работы. Воздух постепенно становился все прозрачнее и прозрачнее, а Пазингтон гордился собой все больше и больше. Ну, не то чтобы дырк получилась совсем уж ровный да и на стене вокруг осталось несколько довольно неопрятных отпечатков лап, но, если не считать этих мелочей, ему, пожалуй, никогда еще не удавалось так замечательно справиться с работой. мне всяких сомнений, мистер Карри тоже останется доволен, когда увидит дело его лап. Запустив одну лапу в банку с мармеладом, Пазингтон другой небрежно распахнул одну створку, чтобы проверить, хорошо ли она открывается. И тут же довольное выражение, как по волшебству, исчезло с его мордочки, и он чуть не свалился на пол от удивления, потому что за открытой дверцей ему пристал совершенно неожиданный вид. С тех пор, как он поселился у Браунов, ему приходилось видеть дом номер 32 по улице Виндзорский сад с самых разных сторон и под самыми разными углами, но ему никогда, даже в самом жутком кошмаре, не могло примерещиться, что когда-нибудь он увидит свой дом сквозь окошко в доме мистера Кари, которое, по идее, должно было соединять кухню со столовой. Паддингтон застыл на месте, будто у него лапы приросли к полу а потом бросился на улицу, протирая по дороге глаза, чтобы убедиться, что все это происходит наяву, а не в страшном сне. Когда он рассмотрел стену с внешней стороны, оправдались самые печальные его ожидания. А там постепенно стало ясно, что же именно произошло. Он очень торопился управиться с делом и спешке забыл, что хотя дом мистера Карри был практически точной копией дома Браунов, они ведь стояли по соседству, но все в нем было как бы в зеркальном отражении. Та стена, за которой у Браунов находилась столовая, у мистера Карри была наружной. Падзингтон пытался сообразить, что ж теперь делать, и мордочка у него вытягивалась все сильнее. Как ему доложила миссис Бёрд, мистер Карри в последнее время усердно занимался у себя в доме всякими переделками и усовершенствованиями, и медвежонок отчетливо понимал, что в переделку-то он точно попал. А вот можно ли назвать дыру в наружной стене усовершенствованием? Это еще вопрос. На земле прямо под дыркой были груды навалены обломки кирпича. Медвежонок предпринял две-три попытки приспособить их на прежнее место, но вскоре понял, что это дело безнадежное. Трудно сказать, сколько времени он простоял в глубокой задумчивости. Из оцепенения его вывел стук задней калитки мистера кари Падингтон в смятении бросился за дом, навстречу соседу и успел перехватить его на полдороги. Если не считать куска пластыря на голове, Мистер Кари выглядел ничуть не хуже, чем до утреннего происшествия. Тем не менее, когда они столкнулись нос к носу, зианоме у него помрачнело. «Что ты еще тут такое затеял, медведь?» — проворчал он. «Что я такое затеял?» — переспросил Падзингтон, пытаясь выиграть время. Мистер Кари с подозрением посмотрел на припорошенный пылью мех медвежонка. Потом взгляд его упал на гору битого кирпича возле кухонной двери и физиономия прояснилась как по волшебству. «А ты неплохо потрудился, медведь», — произнес он одобрительно и принялся шарить в кармане. «Я обещал тебе десять пенсов должен признать, ты честно их заработал». «Большое спасибо, мистер Гарри», — сказал Падзингтон с некоторым сомнением, принимая монетку. «Я их пока не стану тратить на случай, если придется вам вернуть». «Что?» — изумился мистер Карри. — Чепуха! Разумеется, не придется. Битый кирпич — как раз то, что мне нужно, чтобы сделать саду дорожку. — Я бы не стал делать из этого кирпича дорожку, мистер Карри, — озабоченно возразил Паддингтон. — может быть, еще понадобится вам для чего-нибудь другого? Мистер Карри громко фыркнул и взялся за лопату. — Не делать из него дорожку, — повторил он. Ты можешь назвать хоть одну причину, почему я не должен делать из него дорожку, а, медведь?» Падзингтон с несчастным видом наблюдал, как мистер Кари перебрасывает куски кирпича в уже подготовленную канавку. А когда через некоторое время сосед вылил сверху полную тачку цементного раствора, Падзингтон и вовсе приуныл. «О, так!» — потирай руки, — проговорил мистер Кари. «Теперь как схватиться зуба меня дерешь?» Он повернулся, но уже второй раз за день выяснилось, что он разговаривает с пустотой. Его слушатель исчез из виду, как исчезли, скрывшись под слоем цемента, обломки кирпичей. Пазингтон ни минуты не сомневался, что может назвать не одно, а десяток очень веских причин, почему именно этот битый кирпич ни в коем случае не следует заливать цементом. С другой стороны, не сомневался он и в том, что будет куда лучше, если мистер Карри обнаружит эти причины самостоятельно, причем желательно в отдаленном и туманном будущем, когда виновник случившегося будет уже очень и очень далеко. Паддингтон сел в кроватке, держа в лапе градусник. «Я, наверное, заболел свинкой, миссис Бёрд», объявил он слабым голосом. «У меня сорок и две десятых». «Сорок и две десятых?» Миссис Бёрд стревожно выхватила у него градусник. а да а не уровень ртути, глупышка! это мармеладная корочка градуснику прилипла!» Миссис Браун внимательно осмотрела медвежонка. «Он весь в каких-то красных пятнах», — признала она. «Под мехом, конечно, толком не разглядишь. Но, может, это действительно свинка?» с сомнением протянула миссис Бёрд. «Может, конечно, и она, только...» Я впервые вижу, чтобы сыпи покрывались не только больной, но и его простыня с пододеяльником. Они, наверное, от меня заразились. Не собирался сдаваться Паддингтон. Я ведь о до них дотрагивался. Миссис Браун вопросительно посмотрела на свою домоправительницу. По-моему, больше похоже на кирпичную кружку, высказалась она. Миссис Берт бросила взгляд в окно на соседский дом. «Кстати, о кирпичной крошке Падзингтон», — проговорила она. «Я чуть не забыла, к тебе только что приходил мистер Карри». «О, Господи!» Так и ахнула миссис Браун, потому что из глубин Падзингтоновой кроватки раздался горестный стон. «Что с тобой такое?» «У меня, кажется, обострение», — объявил из-под одеяла чуть слышный голосок. «Мне, наверное, лучше пока не разговаривать». «Жалко», — сказала миссис Бёрд потому что мистер Карри попросил передать тебе десять пенсов. «Десять пенсов?» — воскликнул Пазингтон, подпрыгивая и садясь. «Но он уже дал мне десять пенсов». «Выходит», — рассудила миссис Бёрд, — «теперь у тебя двадцать». «Он очень доволен тем, какой то ему прорубил окошко», — пояснила миссис Браун. «Ему со всех сторон говорят комплименты. Молочник, булочник, разносчик из бакалеи «Всем им страшно понравилась его идея? Мистер Карри собирается приделать изнутри шкафчик, чтобы продукты ставили прямо в него. И теперь не придется каждый раз бегать открывать дверь». «Уж если он придумает что-то такое, чего больше ни у кого нет, его просто распирает от гордости», — фыркнула миссис Бёрд, «как он только не лопнет. Теперь мы с утра до вечера только об этом окошке будем слышать, попомните мои слова». «Идея, правда, неплохая?» Заметила миссис Браун, остановившись в дверях. «Впрочем», — добавила она, — «не могу не признать. Хорошо, что Джуди перехватила молочника возле нашей двери». «И хорошо, что джонтон поговорил с болочником», — добавила миссис Бёрд. «Да, иначе мне и в голову бы не пришло шепнуть словечко-другой разночку из бакалеи вставила миссис Браун. «И хорошенькие бы тогда у нас были дела» подвела итог миссис Берт. После этого она посмотрела на кроватку, но единственным ответом ей был громкий стон. Похоже, у медвежонка приключилось очередное обострение. Впрочем, хотя стон и был издан на совесть, протяжный и чрезвычайно заунывный, судя по тому, как торчали паддингтоновые усы, случайно высунувшиеся из-под одеяла, нельзя было исключить, что пациент выздоровеет весьма недалеком будущем. «По моим прогнозам, приблизительно к чаю», — прикинула миссис Браун, закрывая за собой дверь. «А возможно, и раньше», — согласилась миссис Бёрд. «Я ведь собираюсь печь пирог с патокой». «В таком случае наверняка раньше», — подтвердила миссис Браун. «Потому что ничто не излечивает больных свинкой медведей так быстро и надежно, как запах свежего пирога с патокой».